Дима. Нежелание излить душу побудило меня рассказать о Кире, о ощущении внезапно возникшей с Ингой близости, и это случилось не из-за мимолетного прикосновения, хоть я и вздрогнул вместе с ней, а из-за того искреннего восторга в ее глазах, которым она встретила новости о моей работе. Я никогда не радовался чьим-то успехам так сильно, что был готов подпрыгнуть и победно взмахнуть кулаком. Но Инга, услышав, что ее незамысловатый план сработал, даже хлопнула в ладони и дважды топнула ногой. Я не люблю кинотеатры из-за большого скопления людей. Меня раздражают их шумные разговоры, как они хрустят попкорном и как до последнего высасывают через трубочку остатки колы. «Если и смотреть фильм, то только дома, завернувшись в плед с подносом вкусной еды на коленях. И мне совсем не нравится, когда рядом есть кто-то еще. Как можно насладиться кино, уловить его суть и заметить все детали, если постоянно отвлекаться на разговоры? Не для этого великие режиссеры снимают свои гениальные картины, чтобы их смотрели с полузакрытыми глазами. Но разве я мог отказать Инге?» Конечно же нет. Именно поэтому мы приходим на летнюю площадку, где на рядах в виде порожков уже расположились несколько десятков человек. Давай сядем подальше, предлагает Инга, коснувшись моего запястья. Давай. Никогда не слышал о фильме, который будут сейчас показывать, но его название здорово нас повеселило. Я никогда не понимал, как у других парочек появляются кодовые слова понятные только им двоим. А теперь и у нас с Ингой появилось что-то похожее, хотя мы даже не в отношениях. Иногда, ловя на себе взгляд ее зелено-карих глаз, я чувствую, как напрягается мое тело. До сегодняшнего дня ничего подобного во время наших встреч не случалось. Это не похоже на привычное влечение к девушке. И именно из-за непонимания, что между нами происходит, Я начинаю нервничать. «Возьмем один плед или...» «Два». Быстро отвечаю я, не дав ей закончить вопрос. Инга бросает на меня недоуменный взгляд, но уходит, ничего не сказав. Я вовсе не против прижаться к ней в попытке согреться, но лучше нам не нарушать уже имеющуюся между нами дистанцию. Так мы точно сохраним наше общение, без которого я уже плохо представляю свои будни. Держи. Вернувшись, Инга протягивает мне клетчатое покрывало. «Выглядит не особо теплым, говорю я, пощупав ткань. «Другого нет». Пожав плечами, она устраивается рядом, тщательно завернув ноги в плед. Я же набрасываю его на плечи и затихаю в ожидании начала фильма. «Здесь написано, что он будет с субтитрами», — говорит парень позади меня так и знал, что нужно было учить иностранные языки, бубню я себе под нос. А почему не учил? интересуется Инга, смотря на белый экран. Я изучал другие вещи. Основы барманского искусства, догадывается она. Ага. А твои родители, они не хотели, чтобы ты расширял свой кругозор? Меня воспитали бабуля с дедулей. Для них На первом месте всегда стояло мое здоровье, а уже потом школьные отметки. Когда я рассказал им о своей мечте стать барменом, они не возражали, хотя едва ли понимали, о чем вообще идет речь. Заметив стоящий в глазах инги вопрос, я решаю объяснить все сам, не вынуждая ее задавать неудобные вопросы. Отец ушел от нас, когда я только родился а мама умерла, когда мне было девять. «Прости», — шепотом извиняется она, «а твои бабушка и дедушка все еще...» «Да, они живы, но уже очень старые и часто болеют. Поэтому я так долго тянул с переездом. Трудно оставить кого-то, если знаешь, что у него в запасе осталось не так много дней. Хотелось продолжать быть рядом, но они настояли. По правде говоря...» Бабуля даже достала ремень и всерьез угрожала отлупить меня, если я останусь с ними вместо того, чтобы двигаться к своей мечте. Она никогда не поднимала на меня руку, поэтому мне показалось, что в этот жест она вложила все накопившееся внутри отчаяние. Они с дедулей всегда говорят «Дима, живи, не сиди в четырех стенах, забудь ты о своих рецептах, просто живи». Но я никогда их не слушал. «Что значит «живи»?» недоумевает Инга. «Разве работа не твоя жизнь?» Им кажется, что этого мало. «А тебе как кажется?» По ее прищуренному взгляду я понимаю, что ей самой интересна эта тема. После знакомства с Кирой мне пришлось пересмотреть свои взгляды. «И какие взгляды у тебя теперь?» Я не успеваю ничего ответить, потому что на экране начинается фильм. Да и нет у меня слов, чтобы описать, что я испытал из-за возникшей между нами с Кирой связи. Знаю только одно. Мне этого не хватает. А может, все дело в том, что 25 лет — это тот возраст, когда ты осознаешь, что хочешь душевной близости с кем-то? Уже не в первый раз жизнь словно смеется надо мной. Фильм «Мои черничные ночи» оказывается про женщину, которая пытается залечить разбитое сердце. Наблюдая за тем, как она ищет себя, общаясь с другими людьми, я непроизвольно перевожу взгляд на сидящую рядом Ингу и задумываюсь о том, какую роль она сыграет в моей жизни. «Тебе скучно?» – тихо уточняет она, наклонившись к моему уху, покачав головой я возвращаюсь к происходящему на экране. Иногда мне тоже хочется сорваться и отправиться в путешествие, как это сделала главная героиня. Но что меня ждет на этом пути? Найду ли я то, что мне нужно, или просто потеряю время? Вряд ли стоит так рисковать, когда пытаешься чего-то добиться. Жаль это признавать, но время всегда играет против нас. А жизнь все чаще напоминает мне гонку, в которой нельзя победить. Когда спустя полтора часа фильм заканчивается, мы не сразу поднимаемся с места. Взгляд Инги все еще прикован к экрану, и я начинаю думать, что она расстроена. «Какая потрясная история!» Восхищенно вздохнув, она хватается за живот. «Но я так хочу есть, что готова расплакаться!» Невольно улыбнувшись ее непринужденности, я встаю и подаю ей руку. Идем, сходим в кафе. Думала, ты уже не предложишь, пошли скорее. Только на выходе из парка я осознаю, что все еще держу ее за руку.